и что ему не подобает забывать о своем достоинстве. Он считал, что если ему суждено упасть, то он должен упасть с такой высоты, чтобы его падение раздавило хоть кого-нибудь из врагов. Если рядом с ним господин Кольбер, тем хуже для господина Кольбера. Подойдя к нему, суперинтендант спросил презрительно, сощурив глаза. — Так это вы, господин Кольбер? — Чтобы приветствовать вас, мансиньор. — «Вы были в этой габаре?» И он указал на пресловутое двенадцативесельное речное судно. «Да, мансиньор, с двенадцатью гребцами? Какая роскошь, господин кольбер «Некоторое время я склонен был думать, что это королева-мать или сам король». «Мансиньор», — пробормотал кольбер лицо которого покрылось густой краской, «это путешествие недешево обойдется тем, за него платит, господин интендант?» — продолжал Фуке. «Но, в конце концов, вы здесь, и это важнее всего». «Вы видите, впрочем, что, несмотря на то, что у меня было только восемь грибцов, я все же прибыл чуть раньше». И он повернулся к нему спиной, оставив его в сомнении, заметила ли первая Габара все увертки второй или нет. По крайней мере, он не доставил Кольбару удовольствия, Какое мог бы доставить, если бы показал, что боится его? Кольбер, на которого было вылито столько презрения, тем не менее не смутился. «Я прибыл несколько позже, чем вы, мантиньор», — продолжал он, «потому что останавливался всякий раз, как вы останавливались». «Почему же, господин Кольбер?» — воскликнул Фуке, разгневанный такой дерзостью. «Почему же, ведь у вас было больше людей? Почему вы не догнали и не перегнали меня?» «Из почтительности», — сказал интендант и поклонился до самой земли. Фуке сел в карету, которую неизвестно как и почему ему выслал город, и направился в Нанскую ратушу в сопровождении большой толпы, уже несколько дней волновавшейся в ожидании открытия штатов. Как только Фуке устроился в ратуше, Гурвиль вышел в город с намерением приготовить лошадей по дороге в Пуатье и ван и лодку в Пэмбэфе. Он вложил в эти приготовления столько старания и благородства и окружил их такой непроницаемой тайной, что никогда Фуке, мучимый приступом лихорадки, не был так близок к спасению, как в эти часы, и ему помешал лишь великий разрушитель человеческих планов — случай. Ночью по городу распространился слух, будто король едет на почтовых лошадях, и притом очень быстро, и прибудет уже через десять или двенадцать часов. Собравшийся в ожидании короля народ приветствовал громкими криками мушкетеров, только что прибывших со своим командиром господином Д'Артаньяном и расставленных на всех постах в качестве почетного караула. Будучи человеком отменно учтивым, Д'Артаньян около десяти часов утра явился к Фуке, чтобы засвидетельствовать суперинтенданту свое почтение. Хотя министр страдал от приступа лихорадки и был весь в поту, он все же пожелал принять Д'Артаньяна, который был очарован этой оказанной ему честью, как увидит читатель, ознакомившись с разговором, который произошел между ними. Дружеские советы Подойдя к кровати, где лежал измученный лихорадкой Фуке, Д'Артаньян увидел человека, цепляющегося за уходящую жизнь и старательно оберегающего тонкую ткань бытия, такую непрочную и чувствительную к ударам и острым углам этого мира. Заметив Д'Артаньяна в дверях, интендант сердечно приветствовал его. «Здравствуйте, мансиньор», — ответил Д'Артаньян. «Как изволите себя чувствовать после поездки?» Довольно хорошо, благодарю вас. А как лихорадка? Довольно плохо. Как видите, я беспрерывно пью. Те же по прибытии в Нант я наложил на местное население контрибуцию в виде травяного отвара. Прежде всего, надо выспаться, монсеньор. Черт возьми, дорогой господин Тартаньян, я охотно попал бы Кто же мешает? Прежде всего, вы, капитан. Я? Ах, монсеньор, разумеется. Или, быть может, и в Наньте вы являетесь ко мне так же, как явились в Париже, не по повелению короля? Ради Бога, оставьте мансиньор короля в покое. В тот день, когда я приду по повелению короля для того, о чем вы сейчас говорите, обещаю не заставлять вас томиться в догадках».